приятные письма, ибо тому, кто писал их, всё было приятно в ту пору. Два последних содержат несколько заключительных строк, полувесёлых, полунежных, в них чувств тепло, но не огонь. Со временем, любезный читатель, напиток сей отстоялся и стал весьма некрепким питьём. Но когда я отведал его впервые из источника, столь дорогого моему сердцу, Он показался мне соком небесной лозы и скобка, который сама Геба наполнила на перу богов. Припомнив, о чём я говорила немного ранее, читатель верно захочет узнать, как отвечала я на эти письма, повинуясь ли холодной строгой узде рассудка или свободному велению чувства. Сказать по правде я отдавала должное обоим —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 Однажды вечером первого декабря я бродила по каре. Было шесть часов, двери классов стояли закрытые, но за ними воспитанницы, пользуясь вечерней переменой, воссоздавали в миниатюре картину всемирного хаоса. Каре тонуло во тьме, и лишь в камине сиял красный огонь. Широкие стеклянные двери и высокие окна все замёрзли,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 живой звук вернул меня к жизни смутная фигура была чересчур кругла и приземиста для моей изможденной монахини то мадам бэк спустилась исполнять свои обязанности мадазель люси с таким криком разина явилась из тьмы коридора с лампой в руке вас ждут в гостиной мадам видела меня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 который в те дни привело бы в трепет всякого. Теперь его замалчивают. Утихло некогда неугомонное его эхо. Та, что его носило давно лежит в земле, над ней давно сомкнулись ночь и забвенье. Но тогда солнце её славы стояло в жарком зените. «Я иду. Я через десять минут буду готова», — пообещала я. И я убежала, даже и не подумавши о том, о чём верно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 Откуда-то его озарял торжественный свет, словно от огромной звезды. Он светил так ясно, что я различила глубокий ольков, задёрнутый красным линялым пологом. И вдруг на глазах у меня всё исчезло. И звезда, и полог, и ольков. На чердаке сгустилась тьма. У меня не было ни времени, ни охоты расследовать причины этого дива. Быстро сдёрнула я с крюка на стене своё платье, дрожащая рукой заперла дверь и опрометью кинулась вниз, в спальню. Однако меня так трясло, что я не могла одеться сама. Такими руками не уберёшь волосы, не застегнёшь крючки. Потому я призвала разину и дала ей взятку. Взятка пришлась по душе разине и уж она постаралась мне угодить.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 Готовясь судить её строго и беспристрастно, я, однако ж, не могла оторвать глаз от сцены. Я ещё не видывала людей столь необыкновенных и хотела воочию удостовериться в том, что является собой великая и яркая звезда. Я ждала, когда же она взойдёт. Она взошла в девять часов в тот декабрьский вечер. Над горизонтом засияли её лучи.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 столь непохожая на его творенье Он не нашёл бы в нём мощи, силы, полнокровия, плоти, столь им боготворимой. Пусть бы пришли все материалисты, пусть бы полюбовались. Я сказала, что муки её не возмущают. Нет, слово это чересчур слабо, неточно и от того не выражает истины. Она словно видит источник скорбей и готова тотчас ринуться с ними в бой, одолеть их.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 Поднимите из гроба, поставьте перед нею вместе с полчищами пушнотелых жён, и она, этот слабый жезл Моисеев, одарённый волшебной властью, освободит очарованные воды, и они хлынут из берегов и затопят все их тяжкие сонмы. Мне говорили, что ваш тень и добра, и я уже сказала, что сама в этом убедилась. Хоть и дух, однако ж дух страшного тафета. Но коли ад порождает нечестивую силу, такую могучую, не прольётся ли однажды ей в ответ столь же сильная благодать свыше? Что думал о ней доктор Грэм? Я надолго забыла на него смотреть, предлагать ему вопросы. Власть таланты вырвала меня из привычной орбиты. Подсолнух отвернулся от юга и повернулся к свету более яркому —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 глядя на меня с точно той же ясной добротой и твёрдостью, какую я видела в нём, сидя в уютной тишине у очага его матушки. С такой поддержкой я верно сидела бы тихонькой и подрушащейся скалой. Тем более что и природа моя подсказывала мне тоже, я бы не шелохнулась ни за что на свете, только б не нарушить его волю, не ослушаться его, ему не помешать. Мы сидели в креслах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 Она была, кажется, без памяти. «Доверьте её мне, я врач», — сказал доктор Джон. «Если вы без дамы, будь по-вашему», — отвечал господин. «Несите её, а я расчищу дорогу. Надо поскорее вынести её на свежий воздух». «Я с дамой», — сказал Грэм, — «но она не будет нам помехой». Он взглядом подозвал меня к себе. Толпа уже нас разделила. Я решительно к нему устремилась и, как могла,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 крытым переходом во внутренний дворик. Мы высадились, прошли по широким мраморным ступеням и вошли в номер второй во втором этаже. Белитаж, как объяснил мне Грэм, отвели к какому-то русскому князю. Мы снова позвонили в дверь и получили доступ к конфиладе прекрасных покоев. Слуга в ливрее доложила нас, и мы вступили в гостиную, где по-английски горел камин, а на стенах сверкали чужеземные зеркала. У камина теснилась грубка, лёгкая созданица тонула в глубоком кресле, подле хлопотали две женщины, и стоял седой господин. — Где Харит? Пусть она придёт ко мне! — слабо произнёс девичий голосок. — Где миссис Хёрст?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 Поведение её, когда доктор Джон её осматривал, сперва вызывало у меня улыбку. Она вела себя ребячески, но твёрдо, однако же вдруг обращалась к нему со странной резкостью и требовала, чтобы он поосторожнее её трогал и не мучил. Большие глаза то и дело устремлялись на его лицо, словно изумлённый взгляд милого ребёнка. Не знаю, чувствовал ли Грэм, что она его изучает, но если и чувствовал, то ничем себя не выдал,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 Раздался голос из-за полога постели. «Поблагодари и даму. Она ещё здесь?» Я раздвинула полог и с улыбкой посмотрела на неё. Боль отпустила её, и она лежала спокойно, бледная, но хорошенькая. Тонкое её лицо, верно лишь с первого взгляда, казалось гордым и заносчивым. Я уже начинала угадывать в нём нежность. «Я весьма признателен нашей новой знакомой», — откликнулся отец, — «за её доброту к моей дочери. Уж и не знаю, как рассказать миссис Херст о том, кто её заменил. Боюсь, как бы она не стала ревновать и стыдиться». Полные самых дружеских чувств мы откланились, отказались от гостеприимного приглашения подкрепиться, сославшись на поздний час и покинули отель Кресси.